«Светик!» Как-то утром у Светика не завелась машина. Она стояла злющая, как черт, опаздывала на педикюр. К ней подошел худощавый, интересный, с густой копной седоватых и густых волос, прекрасно одетый мужчина. «Что-то знакомое», — подумала Светик. «Сосед, наверное, за столько лет лица примелькались Незнакомец предложил помощь. Правда, сказал, что сам в этом ни черта не разбирается, но его водитель наверняка поможет. Из «Волги» нехотя вылез молодой, лысоватый и упитанный парень. С видом абсолютного знатока неспешно подошел к машине и попросил у Светика ключи. Пока он возился в капоте, элегантный сосед развлекал Светика. Поговорили, как водится, о погоде и о планах на лето. Машина завелась. Светик тепло, с очаровательной улыбкой поблагодарила приятного соседа, Тот шутливо поклонился и сказал, что готов всегда в любое время с огромным удовольствием оказать любую помощь столь очаровательной молодой леди. Протянул свою визитку и предложил вечером выпить кофе у него дома. Светик застенчиво поблагодарила, чуть в не присела. Галантный кавалер махнул рукой и сел в машину. Светик помахала ему вслед. Глянула на визитку, Гарри Борисович Брусницкий, адвокат. Красивая фамилия. И сам адвокат еще вполне себе, вполне. Ну да ладно, дело выше крыши. Педикюр, парикмахерская, магазин. Нужно купить новый купальник и пляжный халат. В валютке, разумеется. Через три дня Светик уезжала в Сочи, туда, где темные ночи и много еще всякого. Визитку адвоката Брусницкого она положила в сумочку и только по дороге сообразила, что это Веркин отец. Даже рассмеялась. Старый хрен, а все туда же. Ладно, потом разберемся. Впереди было море и солнце. Светику так шел загар.